Предметы коллекционирования. Предисловие. 1996. Примечание. Это предисловие к двум превосходным эссе Кейт Солой и Марины Бенджамин, опубликованным в книге «Предметы коллекционирования». Я пришел к природе через охоту. Я охотился на нее и с ружьем, и судочкой, а также позднее, через коллекционирование своих воспоминаний о победах над нею. Не думаю, что я тогда понимал, что подобные отношения скорее похожи на состояние войны друг с другом, причем моя роль была сродни некогда напавшим на нашу страну фашистам. Видимо, я отчасти оправдывал себя неким научным интересом, но боюсь, что мои тогдашние священные реликвии — коготь стервятника, фотографии только что проклюнувшихся малышей голубой сойки, клюв ворона, надетый на булавке и бездарно точно солдаты на параде — Выстроившиеся бабочки и мотыльки были чистейшей фальшью. Это встречается очень часто, даже чересчур часто, и тем не менее это отвратительно. Бессмысленное собирательство и накопительство подобных трофеев оказало весьма существенное и весьма прискорбное влияние на целые поколения, направив их по неверному пути, причем еще со времен палеолита коллекционированием куда чаще увлекались мужчины, чем женщины. «Все человечество – жертва того отношения к природе, о котором я кое-что сказал в своем эссе «Природа природы», хотя эссе это начинается с весьма подходящей цитаты из произведения шотландского поэта Ясновица, этого носителя всех добродетелей на свете, Нормана Маккейга. «Под равновесием, что потрясает мою душу», о котором он говорит в своей поэме «Эквилибрист», он имеет в виду тот вечный, туго натянутый канат, по которому все мы теперь более или менее сознательно должны как-то пройти, ибо канат этот натянут между бесчисленными требованиями той части нашей души, которая ответственна за нашу уникальность и индивидуальность, и потребностями другой, алчной ее части, которая свидетельствует о нашей социальной принадлежности, между индивидуальным эго и коммунистическим, христианским или каким-то еще публично избранным нами или же самостоятельно нас избравшим. Общество хочет, чтобы мы функционировали и сотрудничали как умелые социальные единицы, винтики некоего механизма. Но что-то внутри нас упорно сопротивляется этому, заставляя вести себя так, как мы сами считаем правильным. Например, быть абсолютно эгоистичными, но соглашаясь с тем, что мы охотники, на самом деле являемся жертвами охоты, одинокими жертвами глубоко конфликтных общественных течений и тенденций. Жить с этой глубокой дихотомией или шизофрении, как бок о бок, так и внутри ее, вот то равновесие, которого мы, люди, должны стараться достигнуть. Изучение этой дихотомии породило большую часть величайших видов нашего искусства, однако ее реальность заставляет нас по-прежнему существовать и пытаться обрести равновесие, точно мы со всех сторон окружены густым туманом и не знаем, куда ступить. Естествознание всегда было сильно связано с коллекционированием. Здесь открываются бесчисленные возможности для самооправдания, самоуважения и простого тщеславия, то есть для очевидного проявления самых дурных свойств человека и замораживания лучших его качеств, заключенных в спасительной способности улавливать быстротечность бытия. Мой собственный, чудовищно замедленный прогресс от мерзкого наслаждения собственной вундеркамер, волшебной шкатулкой, которой я, маленький школьник, владел в период антрдегер, между двумя войнами, к пониманию того, что природа на самом деле – это отнюдь не коллекционирование мертвых предметов, а нечто куда более сложное и трудное – существование и сосуществование. Я полагаю, что та лазейка, благодаря которой я выбрался из столь уродливых отношений со всей природой в целом, была скорее не во увлечении ботаникой, а в садоводством. Я, в общем, с большим подозрением отношусь к садоводству, особенно к той его разновидности – которую я называю муниципальным садоводством. Оно сводится к выращиванию растений исключительно для демонстрации всем окружающим и в довольно помпезных формах, если честно, точно так, как это делал и мой отец, неких своих достижений в этой области, например, если удалось вырастить что-нибудь редкое, пижонское, и можно намекнуть на аристократическое происхождение данной разновидности. Можно, конечно, выращивать и что-то более привычное, однако оно должно полностью соответствовать буржуазным вкусам. Собственно, тайные мотивы всего этого, проявляющиеся и во многом другом, обычно имеют целью демонстрацию именно такого очень большого вкуса во всем, что касается стиля жизни и установления того, что новые постструктуралисты обозначают термином «ценности пользователя». Эти мои рассуждения, возможно, выведут из себя бесчисленных серьезных и преисполненных энтузиазма садоводов. Тем не менее, я чувствую, что сады и те чувства, которые они пробуждают в нас, являются в весьма большой степени нарушителями того глубинного, фундаментального равновесия, которое нужно стараться соблюсти между каждым индивидуальным, частным эго и очень отличным от него эго коммунально-общественным. В некотором роде мы заставляем все растения в наших садах, как и в дикой природе, служить нам комнатами чудес. где, как нам кажется, мы наилучшим образом демонстрируем, тоже повторяется и в отношении нашей мебели, одежды, еды, разговоров, литературных и художественных пристрастий, наших личных увлечений и хобби, что мы такое и что мы есть в этом жестоком, фашистском мире махрового индивидуализма, где нас несправедливо заставили жить, словно в исправительной колонии. Кейт Солоуэй и Марина Бенджамин – два чистых, проникновенных и нежных женских голоса. явно принадлежащих людям очень хорошо осведомленным о прискорбно жестокой поистине брутальной истории нашего отношения к природе и об отвратительном искажении человеком того чем природа должна была и могла бы для него стать даже в виде множества ценностей пользователя как например в случае с орнаментами каменного века которые мы с таким идиотическим детским упорством тащили за собой практически сквозь все этапы культурного строительства надеясь с их помощью ублажить собственное эго и обеспечить для себя большую стабильность в этом самом нестабильном и ненадежном из миров. Ни та, ни другая из названных мною женщин не приходит к счастливому заключению относительно природы, как не приходит к нему и Дэвид куаман в своей недавно опубликованной «Песне Додо» блестящем и умелом отчете о состоянии островной биогеографии и нашей, к сожалению, все еще продолжающейся эпохи вымирающих видов. Эволюция ведет нас, умных, но все же недостаточно умных обезьян, в кажущуюся почти неизбежной тьму, в никуда. Четкие очертания тех двух эссе, что последуют далее, обретают еще большую четкость благодаря одному простому факту. Мужчина, мужская особь человека, исторически, психологически, антропологически, явно куда более виновен перед природой, чем женщина. И я искренне рад, что оба автора этих эссе «Женщины», и что они, пусть даже всего лишь символически, делают для нас то, что всегда делали матери беспечных детей, играющих на самом краю глубокой пропасти.